«А себе чего не взяли?» — спросил он. «В доме выпью, потом». И мягко добавила, «тебе лучше не заходить в дом. Моей подруге это не понравится». «Я раньше жил в далеких шатрах», — сказал он. «Две ночи спокойно спал». А потом меня выгнали. Думали на совсем. А я сделал крюк и вломился в чугунку. Сидел там и думал, что дальше делать, и тут увидел вас. А потом смотрю... Ваш сарай увозят, ну, я и рванул за ним. — А до того, где ты жил, не знаю. Как-то распал у приятеля на полу, а потом его сняли. Чинуши из совета, чтобы крыс потравить. Не повезло. Говорят, Эван, сосед, говорит, что нынче в радиусе трех футов непременно найдешь крысу. Или двух? — Она нахмурилась. «Значит, ты пошел в садовый центр после того, как пол сняли?» «Нет. В следующий раз я спал в парке под эстрадой вместе с Пинто. Это мой приятель, тот, у которого пол сняли. Мы ездили в Шируотер. Там есть центр доверия. Как-то раз приехали, а у них на окнах железные ставни. Не обижайтесь, говорят, просто правила такие». На марте была куртка защитного цвета с множеством карманов а под ней свитер некогда яркий и грязные хлопчатобумажные брюки, продранные в нескольких местах. Элисон подумала, «Я видывала вещи похуже в ночной тиши». «Слушай», — сказала она, «только не пойми меня неправильно, ты не обязан отвечать. Но если собираешься и дальше торчать в моем саду, хотелось бы увериться, что ты не насильник и не наркоман». Март подался в сторону. Хотя он был молод, Суставы его скрипели и трещали. Эл увидела, что он сидит на рюкзаке, плоском, почти пустом. Возможно, он пытался что-нибудь высидеть, — подумала она. «Какие — Какие-нибудь пожитки? Эл покраснела. Ее хватило жалость. — Жить в сарае не сладко? — Вы в порядке? — спросил Март. Он достал из рюкзака коллекцию пузырьков с таблетками и показал их ей один за другим. — О! — Но это же все из аптеки, — сказала она. — Вот и славно. Она вгляделась в этикетку. — Моя мама принимала такие. — И такие вроде тоже. Она открыла крышку, сунула палец внутрь и помешала пилюли Узнаю цвет. — А вон те ей, по-моему, не нравились. — Красивые у вас кольца, — заметил он. — Это мои везучие опалы. — «Вот где я промахнулся», — сказал Март. «Вечно мне не везло». Возвращая ему пузырьки, она заметила, что поверхность камней стала мрачной, плотно синей. «Ну и хрен с вами», — подумала она. «Еще не хватало, чтобы пара камней указывала мне, что делать». Март осторожно уложил лекарство в рюкзак. «Значит, — спросила она, — ты недавно лежал в больнице?» Ну, знаете, там и сям замялся Март иногда. По мере необходимости. Я должен был попасть в программу, но что-то не срослось. Какую еще программу? Март напрягся. Ну, или тебя прогонят, или оставят, или переселят. В новое место, только без грузового фургона. Все равно в него нечего класть. Значит, когда ты... Когда у них новая программа, тебя переводят в какое-то другое место? Что-то вроде, — сказал Март, — но то ли она не началась, то ли я не попал в нее. Не знаю. Может, меня записали по другим именем. В общем, меня не перевезли, и я просто ушел. Немного подождал и ушел. А этот центр доверия, он до сих пор закрыт? — Не знаю, — пожал плечами Март. Я не могу отправиться в Шируотер на обум, в таких-то башмаках. Она глянула на его ноги и подумала, да, ясно, о чем ты, и сказала, могу отвести тебя, чтобы не снашивать башмаки. Но моя подруга уехала на нашей машине. — Не посидишь тут, пока она не вернется? — Не знаю, — сказал Март. — А можно сэндвич? — О, да, — сказала она и горько добавила, — хлеба у нас завались. Вернувшись на кухню, она подумала: Я вижу все, как на ладони. Мать загремела в больницу в последнюю минуту. На кардиомониторе сердечко плода колотилось, как бешеное. Мать не зарегистрирована, не осмотрена, нелюбима. Никто не следил за ходом ее беременности, и в больницу она попала, потому что верит, храни ее Боже, что у нее колики и надо их подлечить. Потом, вся в поту, напуганная, удивленная, она так Истово орёт, чтобы ей принесли воды, что когда приносят стакан воды ей милее новорожденного. Она продала бы его, не отходя от кассы со всеми потрохами. Продала бы его акушеркам, лишь бы дали попить. — Чтоб ему принести, — гадает Элисон. — Что ему понравится? — Несчастный парнишка. — Обычно видишь такого и говоришь, что ж, должно быть, мать любила его — но только не этого беднягу. Она достала из холодильника цыпленка и отлепила от него измазанные в желе обрывки фольги. Цыпленок был наполовину съеден, наполовину обгрызен. Она вымыла руки, открыла ящик, достала острый маленький нож и принялась срезать сочные кусочки с костей. Чем ближе к кости, тем нижнее мясо. Таким был и малый шмарт, вынутый из утробы. Его несли прочь, он дрыгал ногами, а кровь на его тельце кисла и засыхала. А потом приемная мать. На год или два. Пока по программе его не отправили к следующей. «Жаль, у меня не было приемной матери», — подумала Эл. «Если бы я провела в покое первые два или три года, кто знает, может, я бы выросла нормальной, а теперь у меня в голове кавардак, и я невольно знаю подробности жизни незнакомцев» и жалею их. До этой мысли она дошла, когда поджаривала бекон. Подхватывая ломтики щипцами, она думала, с какой стати я все это делаю, бог его знает. Мне жаль, парня. Бездомный и невезучий. Она сделала гигантские сэндвичи из поджаренного хлеба, щедро приправила майонезом, украсила огурцами, маленькими помидорчиками и крутыми яйцами. Она наготовила в два раза больше, чем может поместиться в одного бездомного психа. Она ожидала, что Март в жизни не пробовал сэндвичи вкуснее. Он съел их молча. Только заметил, бекон не супер. — Покупайте лучше тот, что выпускает принц уэльский. И еще несколько раз спросил, — А вы разве не будете? но она знала, что на это он и надеется, и ответила, — попозже съем. Она бросила взгляд на часы. — Кажется, мне пора, сейчас позвонит клиент. — У меня раньше были часы, — сказал Март, — но констебль Деллингбоул их растоптал. Он глянул на Эл из своего угла и взмолился. — Вы только недолго.